Глава 2. Лесли называла наш дом благородным дворцом из-за большого количества комнат, картин, деревянных панелей и антиквариата. Она подозревала за каждой стеной тайный ход, а в каждом шкафу, по крайней мере, по одному тайнику. Когда мы были помладше, каждый раз, когда Лесли приходила к нам, мы отправлялись на изыскание по дому. А так как заглядывать во все углы было нам запрещено, то это делало все еще интересней. Мы разрабатывали хитроумные стратегии, чтобы не попадаться. Со временем мы действительно обнаружили несколько тайников и одну, одну дверь. Она находилась на лестничной площадке, позади картины, написанной маслом, на которой толстый мужчина с бородой и обнаженной шпагой сидел на лошади и свирепо смотрел на зрителя. Этот свирепый мужчина, как я выяснила из расспросов тетушки Мэдди, был моим двоюродным прапрапрапрадедушкой, а его рыжую кобылу звали Толстая Энни. Дверь за картиной через несколько ступеней вниз вела в ванную комнату, но тайная она все-таки была. «Ты такая счастливая, что можешь здесь жить», — говорила мне Лесли. «Я же, наоборот, счастливой считала ее».